Глава 34. Для дальнейшей беседы они уединились в малом салоне. Телохранитель султана занял место у входа и шугал случайных гостей, которые могли бы помешать обработке. Раум разливался соловьем, описывая преимущества синематографа и его потенциал в вопросе формирования у населения правильных установок. Сыпал цифрами годового роста рынка, Приводил примеры успешных пропагандистских картин. Да, затратно на этапе инвестиций, но при грамотном подходе первичные вложения окупятся уже за пару месяцев. А дальше чистая прибыль. Синема-театры вещь, конечно, желательная. Но на начальном этапе можно обойтись и без них. Достаточно проектора, белой простыни и топера. Без музыки, сами понимаете, эффект не тот. Восточный тиран оказался крепким орешком, куда более крепким, чем казалось Рауму в начале. Султан не спешил давать обещаний, только щурился и задавал неудобные вопросы. И явно прикидывал, как бы прокатиться не заплатив. Вот за это Раум и не любил работать с южанами. Для них надурить партнера хоть по мелочи — национальный спорт. Ладно, пусть пытается. Развивать свой синематограф с нуля и Ланка не будет. Слишком затратно. Может обратиться к другой синемастудии. Но у Cinema Pictures самые передовые технологии. Масштабные павильоны и богатый опыт в съемке хитов. В том числе патриотического характера. А цены? Цены — вопрос обсуждаемый. Обиднее всего будет, если после предварительных переговоров Эфенди думает отложить вопрос на пару месяцев. «Ты всего лишь наследник. Я хотел бы обсудить дело со старшим в твоем роду». «Нет-нет, этого допускать нельзя. Ведь тогда отец легко сможет заявить, что он сам провел сделку, а Раум все равно обязан жениться на Шеризе». «Отец сейчас в отъезде. У меня есть все полномочия, чтобы вести переговоры такого уровня». Не поверил. Скептически сощурился, явно просчитывая что-то в уме. Демону казалось, он буквально видит, как желанная свобода ускользает из пальцев. «Более того», — добавил он, стараясь не выглядеть слишком заинтересованным, «если вы рискнете уже сейчас подписать предварительное соглашение, я могу гарантировать очень хорошую скидку». Султан одарил Раума высокомерной улыбкой. «Я вижу, что тебе нужно мое согласие. И нужно как можно скорее». Медленно и веско произнес он. «Ты хочешь провести эту сделку сам, в обход старшего в роду». «Вот так-то. Не стоит недооценивать варваров. Они, может, хуже разбираются в достижениях современной магии А вот расчетливости и хитрости им не занимать. От того, с какой легкостью и быстротой этот южный царек расщелкал все его хитрые комбинации, Рауму захотелось восхищенно выматериться, но не в ущерб ему. Тут он обезоруживающе улыбнулся. Просто хочу доказать отцу, что я тоже чего-то стою. Послушайте, Суманаев Энди. Леонард руководит всеми подразделениями компании. Он не курирует подобные проекты лично. Это дело менеджеров. Я же обещаю, что если вы придете к нему как мой клиент, я лично буду отслеживать выполнение вашего заказа на каждом этапе». Собеседник помолчал, а потом кивнул. «Ладно, я приду к твоему отцу вместе с тобой» как твой заказчик. Но ты должен оказать мне ответную услугу. У нас на юге принято подносить друг другу дары, чтобы скрепить сделку. Конечно. Раум задумался, прикидывая, чем можно одарить клиента такого уровня. Украшение? Автомобиль? Я хочу женщину. Демон поперхнулся. Окей. Женщину даже проще. «Прикупить через агентство элитную рабыню с пожизненным контрактом, красотку экстракласса?» «Женщину, которая была сегодня с тобой, чьи волосы полыхают, как пламя в недрах Альхизара, а кожа бела и прохладна, как мрамор моего дворца». От фальшивой улыбки свело губы. Раум стиснул подлокотник, чувствуя, как полированный дуб проминается под пальцами. «Дженни ему подавай, значит?» «Может, еще доступ к щитам Раума, ключи от Мантикоры и дарственную на особняк?» «Я не делюсь своими женщинами», — процедил он. «Могу купить для вас рабыню. Рыжую, если вам так нравятся рыжие». В темных глазах Сумана и Фенди мелькнула насмешка. «Нет», — веско сказал он. Только ту, с которой я видел тебя на террасе. Если ты хочешь, чтобы я пошел к старшему твоего рода вместе с тобой. Я не прошу ее насовсем. Но она разожгла в моих чреслах пожар, и только она может потушить его. Отдай мне ее на вечер, и я подпишу бумаги. Не обсуждается, — отрезал Раум. Улыбка окончательно превратилась в оскал, но ему уже было плевать на это. Кровь на батам пульсировала в висках, а в глазах темнело от ярости. Все силы уходили на то, чтобы сдержаться и не вломить главе дружественного государства в лобешник. Потому что тогда получится дипломатический скандал, и в целом будет как-то неловко. А отец точно отменит любые договоренности и заставит жениться на Шеризе. Смуглое лицо султана выразило недовольство. «Я не привык к отказам, демон». «Все бывает когда-нибудь в первый раз». Ядовито улыбнулся Раум. Ему внезапно стало весело. То чувство, когда уже шагнул, в пропасти, падаешь. Ничего не изменить. Остается только наслаждаться недолгим полетом. Он пристал, подался вперед, оперся о стол, пристально глядя в глаза Самана. И если я совершенно случайно увижу кого-то из твоих шавок возле моей девушки, я пришлю его тебе по частям. Ты угрожаешь мне?» Глухо рыкнул султан, тоже поднимаясь с места. Раум даже не успел понять, когда телохранитель, все это время торчавший в дверях, оказался сзади. Рывок, неведомая сила выкрутила руки, и заставила запрокинуть голову. Кожу чуть пониже кадыка кольнула острие кинжала. И демон замер. Он помнил по урокам самообороны, что удар в эту точку смертелен. Даже для таких, как он. Особенно для таких, как он. Ткань костюма угрожающе затрещала. Истинный облик рвался наружу. Вылезал из-под кожи проблесками чешуи. Сила трансформы распирала изнутри призывая выпустить на волю демона. «Смести! Уничтожить! Разорвать!» Он удержался каким-то чудом, замер, балансируя на кромке в полушаге от изменения, глядя на султана налитыми кровью глазами. Вдох другой. Держаться. Держаться за человеческую форму и сущность. «Не угрожаю», — прохрипел Раум. «Предупреждаю, она моя, а я способен защитить свою собственность». На смуглом лице Сумана отразилось презрение. «Ты одержим ею, а поэтому жалок и слаб», — сообщил он. «Я не доверю такому, как ты, свои деньги». Холодная сталь у горла исчезла так же внезапно, как и появилась раум дернул плечами вырываясь из захвата я это переживу высокомерно сообщил илландскому варвару стараясь сберечь остатки гордости темный прямоугольник визитки буквы с золотым теснением лег на стол здесь кот моего постографа если все же надумаете пишите что же Можно сказать, что последнее слово все же осталось за ним. В каком-то смысле. Возвращаться в таком состоянии к гостям было немыслимо. Раум свернул в узкий коридор для слуг, добрался по нему до лестницы, поднялся на балкон. Ночной воздух охладил голову, вернул мыслям подобие ясности. Но при воспоминании о сцене в салоне и последних словах султана начали гореть щеки. «Браво, парень! Отлично провел переговоры! Просто отлично!» «Как давно он не терял контроль над истинным обликом!» «С пубертата! Уступить эмоциям слабость!» «Раум умел держать себя в руках!» и нередко забавлялся, насмешками доводя ровесников до бешенства. Для взрослого неконтролируемая трансформа в присутствии посторонних позорна. все равно, что прилюдно разрыдаться. и с их бешеным фамильным темпераментом иной раз позволяли себе подобное, но Дефаркалоны навсегда славились змеиным хладнокровием и выдержкой. «И вот, пожалуйста». Пара насмешливых слов от варварского царька, и Раум психанул, как беременная баба. Что с ним? Почему он так завелся в ответ на невинное и вполне легитимное предложение? Можно подумать, он никогда не менялся любовницами с другими демонами. Или его не угощали подругами в знак особо хорошего расположения. Так отчего даже мысль о том, что кто-то другой коснется рыжей волчицы, приводит в состояние неконтролируемого бешенства? Потому что не успел ее попробовать сам? Да, так и есть. Он слишком долго изображал поймальчика. Ждал, пока она созреет и сама согласится отдаться. Так долго, что желание превратилось в навязчивую одержимость. Султан прав. Джейн не делает его слабым. Раум тяжело выдохнул сквозь зубы и прижался горящим лбом к ледяному стеклу. Пора бы признать, что он зависим от девочки. И сделать все, чтобы она также стала зависима от него. Присвоить, подчинить. Может, потом, когда он насытится ею, этой одержимостью, уйдет? И он сможет равнодушно уступить ее на время другому? От этой мысли Раума передернула. Он даже зарычал, представив, как какое-нибудь самоуверенное мурло лапает его девочку. «Нет, нахрен, он не отдаст ее никому. Никому и никогда».